Как в море рождаются волны, ветер по морю гуляет. Здесь мы даже не скажем, кто автор этих стихов, он должен быть вам хорошо знаком. А вот как происходит встреча двух стихий, водяной и воздушной? Она не всегда бывает безоблачной. Полный штиль, когда водная гладь напоминает зеркало, сменяется легкой рябью. Затем по воде начинают бежать небольшие волны. Ветер усиливается, и скоро мы замечаем пенистые буруны. А уж когда волны достигают высоты в несколько метров, мы говорим «шторм». Понятно, что волны образуются и растут от перемещения воздушных масс, ветра. Но дело не только в его силе, но и в продолжительности, а также в том, насколько много простора для волн. Можно, конечно, устроить и бурю в стакане воды, Но вы, разумеется, догадываетесь, что самое большое волнение насягается в открытом океане. Знать особенности взаимодействия ветра и воды значит правильно рассчитать конструкцию кораблей и верно проложить морские пути. Там, где штормит поменьше и пореже. Казалось бы, на берегу значительно безопаснее, чем в открытом море, и легче укрыться от шторма, Потонуть-то вроде бы негде. Однако природа преподносит каверзные сюрпризы. В глубине океана из-за подводных землетрясений или извержений вулканов могут образовываться гигантские одиночные волны. С бешеной скоростью несутся они в океане, сперва незаметно для глаз. Но, домчавшись до берега, они вырастают до огромной величины и обрушиваются на сушу, сметая все на своем пути. Эти самые большие и страшные волны, рожденные океаном, называются цунами. Долгое время спасения от этой опасности не существовало. Можно было в каких-то случаях лишь успеть убежать в горы, однако наука ищет способы помочь людям. Удалось выделить на побережьях наиболее опасные зоны. А сейчас идут поиски методов предупреждения о надвигающемся цунами чтобы оставалось достаточно времени для эвакуации приморских жителей.